Получалось, что чемодан можно нести только вдвоем, горизонтально. Тяжеловато. Дети стали думать, не взять ли такси. Дорого, заметил Павлик. Дедушка бы оплатил, неуверенно предположила Яночка. Неуверенно не потому, что сомневалась в дедушкиной щедрости. Нет, ради чемодана с письмами старый филателист заплатил бы за десять такси. Но тогда ему придется отдать письма. А детям так хотелось самим заняться ими. Дедушка Яночки и Павлика собирал марки всю свою сознательную жизнь, как он сам говорил с пятилетнего возраста, и был крупнейшим в стране авторитетом филателии. Долгие годы он состоял экспертом в Польском филателистическом обществе. Своим благородным хобби дедушка заразил всех внуков. Сначала старшего, Рафала, а потом и Павлика с Яночкой, которые с прошлого года серьезно увлеклись марками. От такси решили отказаться. С трудом влезли в автобус вместе с собакой и своей неудобной ношей. Только там Павлик начал рассказывать о своих достижениях. «Правильно, я думал, Зютык и в самом деле живет на Селецкой. И прямо рядом со Стефиком. Каким еще Стефиком?» — Да это мой приятель, я же тебе говорил. И представляешь, его старший брат учится с этим самым Зютиком в одной школе и в одном классе. Так что завтра я все буду знать о нем. — велел Стефику поприжать брата. — Так зачем же этот Зютик отсюда поехал на автобусе куда-то? — Я как раз собираюсь тебе сказать, а ты все перебиваешь. Поехал он на проспект Вызволоня к одному типу которого зовут Зиновий Файксат. «Как? Зиновий Файксат, Чтобы не лопнуть на этом месте?» «Так его зовут, я не выдумал. Поехал, значит, прямо с почты к этому самому Зиновию и проторчал у него все это время, а потом вернулся сюда, по дороге никуда не заходил». «И ты не знаешь, чем они там занимались?» «Понятия не имею. Вообще-то я пытался под дверью подслушать» так ничего не было слышно. Или дом какой-то на редкость крепкий, или еще что, но ничего не было слышно. Только когда Зютык уже уходил, и этот самый Файксат выпускал его из двери, так сказал ему вслед, «Гляди, не забудь об анифации. А Зютык на это? «Добре, не забуду». И все, и больше ничего. «Давай-ка проталкиваться к двери, нам скоро выходить». — сказала Яночка. — Надо же, не хватало нам еще и бонифация какого-то. А за зютиком придется последить. Никуда не денешься. Подозрительно все это. Да, пока не забыла. Писем из чемодана читать нельзя. Я этой женщине обещала. Гляди, чтоб как-нибудь случайно не прочел. Квартира приятеля Павлика на Селецкой улице оказалась чрезвычайно интересной. Мальчик провел там несколько часов, и не заметил, как пролетело время. Состояла она теоретически из четырех комнат, но из них только три более-менее соответствовали принятым нормативам. Четвертая, так называемая комната Стефика, со всей своей мебелью свободно поместилась бы в купе железнодорожного вагона. Мебель, кровать, столики, стул вполне позволяла, например, обитателю Камурки раздеться, ну вот сесть на стул, Можно было только предварительно вытащив его в коридорчик, чтобы потом, войдя, втащить его за собой. Зато если стул оставить в коридоре, свободного места вполне хватало для занятий гимнастикой. Итак, в этой квартире Павлик очень продуктивно провел время, придя сюда с приятелем прямо из школы. Сначала они упражнялись с гантелями, потому что приятель Стефик увлекался ими не меньше Павлика. Потом друзья, немного передохнув, после изматывающих упражнений, дружно вцепились в вернувшегося домой старшего брата Стефика Збигнева. Или Сбиню, как все его называли. «Так этот Сбиня представь себе, собирает брелочки», возбужденно рассказывал Павлик сестре после ужина, когда они остались одни. «Знаешь, у него классная коллекция, нечто потрясающее. Я такого никогда не видел». Умный отпад. Один из Сибири, там каторжники вручную делали из кандалов.